без обычного добавления о переводе на другую работу. На пост связи, освободившиеся со снятием Рыкова, назначили Егоду, а Ежов возглавил НКВД. 29 сентября и 21 октября 1936 года ЦК распространил по партийным организациям один за другим два циркуляра. Они, с одной стороны, требовали прекратить необоснованные исключения из партии, а с другой стороны, намекали на необходимость проводить больше обоснованных исключений. За этими циркулярами последовали статьи в газетах, критикующие ряд местных руководителей за те или иные ошибки, связанные с исключением из партии. 30 сентября 36 года Ягоды сдал дела Ежову. В тот же день заместителем наркома внутренних дел был назначен Берман, а второй бывший заместитель Ягоды Прокофьев переведен на должность заместителя наркома водного транспорта. 17 октября. Еще более зловещий персонаж, Толстоликий Фриновский, был также назначен заместителем наркома внутренних дел. Ни Берман, ни Фриновский не служили до того в самом центральном аппарате НКВД. Первый возглавлял лагерную администрацию, ГУЛАГ, в то время как второй командовал пограничными войсками. Других перемещений в руководстве НКВД пока что сделано не было. В аппарате этого наркомата некоторое время оставался даже личный помощник Ягоды Буланов. Сохранили свои посты Молчанов и другие начальники отделов, хотя Ежов привел с собой собственных ставленников из аппарата ЦК, которые должны были до определенного времени помогать прежним начальникам и понемногу выживать их. После этого все силы были вновь брошены на подготовку процесса. Предварительный сценарий этого процесса объявлял Пятакова и его соучастников просто запасным центром, который, хотя и был создан, но не действовал активно. Таким путем делу был придан менее серьезный вид, чем предыдущему. Дело выглядело таким, по которому не ожидали смертные приговоры. Без сомнения, именно таким методом Сталин добился согласия партийного руководства на доведение дела Пятакова до конца. Можно было надеяться, что этот конец будет более или менее мягким завершением волны преследований. Но после того, как НКВД несколько недель держался этой линии, все внезапно изменилось. На очередном совещании следователей Молчанов в присутствии Ежова объявил, что следствие должно теперь проводиться в новом направлении. От обвиняемых нужно добиваться признаний, что они готовились к захвату власти и с этой целью действовали вместе с немецкими фашистами. С тех пор, как Карл Радек принес покаяние в своей оппозиционной деятельности еще в 20-е годы, Сталин не мог на него пожаловаться. Радек предавал оппозицию при каждом удобном случае и превозносил Сталина в небывалых выражениях. Он был единственным человеком, который действительно сжег за собой все мосты после выхода из оппозиции». И тем не менее, его никогда не принимали всерьез как политика, и не ставился даже вопрос о наделении его какой-либо партийной властью. И поэтому до сих пор неясно, какие причины побудили Сталина привлечь именно Радыка к выдуманному заговору Питакова Возможно, дело просто в том что пока не было возможности арестовать правых, то есть Бухарина, Рыкова и других высокопоставленных руководителей, список звучных имен для очередного процесса оказался Сталину недостаточным. Арадык был, по крайней мере, весьма известным человеком. Есть сведения.